До субботнего вечера еще три дня. Было бы хорошо к этому сроку завершить все дела. Она бросила взгляд на красивую панораму города. Его называют «пупом земли». Не было необходимости копаться в самой себе. Она знала свои планы. Полиция шла по неверному пути, однако не имелось никаких причин для бахвальства. Было важно сохранить голову ясной, а сердце холодным. Не попасть под власть чувств и женской слабости. Да и выбора никакого не оставалось. Халвин не давал ей покоя, и это проклятие преследовало ее все то время, пока он был жив. Поэтому ей пришлось брать дело в свои руки. Она понимала, что такое быть ребенком сортировщика. Бьярн Хардур больше не мучил ни ее, ни ее мать. И оказалось, что все это проще сделать, чем об этом думать. Теперь остается Мария, увядшая ветвь, разбитое сердце. К утру воскресенья все завершится, и можно будет начать новую жизнь. Она погладила свою черную кошку. Ора смотрела на нее желтыми глазами и довольно мурлыкала, лежа на диване. Но если кто-то желал ей зла, она шипела, кусалась и царапалась. Ора, королева в своем собственном царстве, гуляла сама по себе. Кошку кормили, у нее было свое, всегда открытое окно, так что она могла ходить из дому и возвращаться обратно, когда ей заблагорассудится. Ора выходила на улицу, чтобы тоскливо мяукать на большую и манящую луну, но она всегда могла вернуться в теплую гостиную и позволить холодной женской руке погладить себя. Если ей понравится, и она задержится на фарерах по работе, то, наверное, надо будет приобрести змею, лучше всего такую, которая будет охранять двери и кусать непрошенных гостей.